Глава 24 Идет война народная. Всего в нескольких милях от порта Рояла, в открытом море, когда очертания острова Ямайка стали затягиваться синей дымкой, Арабелла легла в дрейф, и к ее борту был подтянут дряхлый шлюп, который она тащила за кормой. Капитан Блад собственной персоной проводил своего чрезвычайно бледного гостя к веревочному трапу. Полковник Бишоп, до этого момента пребывавший несколько часов в состоянии перманентной смерти, наконец посмел дышать чуточку свободнее. А по мере того, как рассеивался его страх, возвращалась и его лютая ненависть к дерзкому корсару. Но если мысленно Бишоп сто пятьсот раз поклялся себе ни щадить ни сил, ни нервов, ни средств, чтобы увидеть Питера Блада на виселице... то внешне старательно улыбался, всем видом изображая смиренное дружелюбие. Разумеется, бывший доктор также не был дураком и не питал ни малейших иллюзий в отношении с а д и с т а б и ш е п а Да что там он? Во всем Карибском море вряд ли нашелся бы корсар, отказавший себе в удовольствии вздернуть жестокого губернатора на ног Реи. Однако Питер Блад, во-первых, не принадлежал кровожадным корсарам такого рода, во-вторых, Он не мог забыть, что тот самый Бишоп все равно был родным дядей его любимой Арабеллы, а в-третьих, он отдавал себе отчет, что девушке это в любом случае будет хоть сколько-то неприятно. Поэтому капитан даже мило улыбался, глядя на желтое, адутловатое лицо Бишопа, искривленное плохо скрываемой враждебностью. «Желаю вам счастливого пути, дорогой губернатор!» — любезно сказал он на прощание. «Во второй раз...» «Оказывайте мне невольную слугу в качестве заложника. Если это войдет у нас в привычку, в третий раз я могу вас и не выпустить. Вы просто пышка. Вампиры таких любят». Шкипер Джереми п и т стоя за штурвалом, незаметно успел плюнуть на спину губернатора. У борта с суровыми лицами толпились загорелые дюжи и пираты, и только железная воля их капитана мешала им растоптать Бишопа, как мерзкого таракана. Еще в порт-рояле вся команда из первых уст узнала о страшном предательстве, грозившем Питеру Бладу петлей, а им всем расстрелом в упор с шести кораблей ямайской эскадры. И хоть эти корсары добровольно пошли на королевскую службу, их до глубины души возмутило такое позорное кидалово. Они искренне не понимали причин сдержанности своего капитана. Губернатора буквально прожигали яростные взгляды пиратов. Но элементарное чувство самосохранения подсказывало ему, что любое необдуманное слово, ляпнутое из г о р я ч а могло вызвать такой взрыв чистой народной ненависти, почти по-высоцкому, от которого его ничто бы не спасло. Поэтому, неуклюже спускаясь в шлюп, он вежливо улыбался, кланялся всем и даже снял шляпу перед доктором. Негры-грибцы, тогда еще даже не мыслившие о странном праве называться афроамериканцами, Оттолкнувшись от красного корпуса Арабеллы, послушно согнулись над длинными веслами и направились в Порт-Роял, рассчитывая грести туда до наступления темноты. Грузный губернатор б и ш п поджав толстые губы и скорчившись, как вареный краб, в позе классического ждуна сидел на корме. Злоба и жажда мщения так душили его, что он напрочь забыл о том, каким чудом спасся от петли. Честно, с завоеванной второй приз, парик его с в я т о с т и полковник в ярости изорвал зубами, выбросив его за борт. На Малу, в порт-рояле при свете факелов, его уже ожидали майор Меллард и лорд Джулиан. Именно они помогли страдающему толстяку-губернатору выползти из шлюпа. Верный майор Меллард сразу же начал с нижайших извинений. «Сэр, рад видеть вас в добром здравии, сэр». зачастил он, нагло пародируя лорда Уэйда. «Я должен был бы потопить корабль Блада, сэр, но этому помешал ваш собственный приказ, переданный мне лордом Джулиан. о м Его светлость, сэр, заверили меня, что этот бесчастный сэр Блад дал слово не причинять вам никакого вреда, сэр. Признаюсь, сэр, я считал, что его светлость п о с т у п и л опрометчиво, сэр, полагаясь на слово презренного пирата. Сэр, он держит слово не хуже, чем другие». Возмущенный таким явным подражанием, его светлость резко прервал бурное красноречие майора. «И заткнитесь уже, наконец-то!» Лорд Джулиан имел все права на отвратительное настроение. Буквально неделю назад, написав министру иностранных дел о блестящем успехе своей миссии, теперь он был поставлен в идиотское положение. Отважный капитан Блад попросту выкинул королевский патент, как бумажку, которой корсары брезговали даже подтереться. Теперь... Британскому послу придется писать гору объяснительных, старательно придумывая, кто виноват и что делать. «Вы так думаете?» «Лично я, сэр, никогда бы не поверил слову пирата, сэр. Вот и...» «Он обещал вернуть полковника б и ш е п а «И вот вернул!» Слуга короля вновь оборвал разболтавшегося майора. «А значит, сэр...» «Ваше мнение не стоит и ломаного фартинга. Это говорю я, сэр...» «О, да как вам угодно, ваша светлость!» презрительно рассмеялся майор Меллард. «Конечно же, полковник вернулся целым и невредимым. Но благодаря вам в море вернулся такой же живой и невредимый капитан б л а т Пиратские разбои, привет! Ждем вас снова!» «Я не намерен обсуждать это с вами. Вы этого недостойны». «А со мной!» — зарычал губернатор Яманьки, которому, наконец, вернулся дар речи. Я потрачу все свое состояние. Я не пожалею всех кораблей королевской эскадры, но не успокоюсь до тех пор, пока не накину этому мерзавцу на шею пеньковый галстук. От бешеной злобы он побагровел так, что его светлость на пару с испуганным майором поспешили отодвинуться в сторонку. Вдруг еще взорвется и забрызгает. — Вы чертовски правильно поступили, майор, выполнив указание лорда Джулиана. — Спасибо, сэр. «Я старался, сэр. Это было не очень сложно, сэр». На всякий случай, похвалив Мелларда, полковник тихонько взял Уэйда под руку. «Пойдемте, лорд. Нам нужно многое обсудить. В частности, всю ту чертовщину, о которой вам совсем не надо писать в Лондон. Уж поверьте». В наступившей темноте, жаркой южной ночи, они направились к дому губернатора, где томилась, беспокойно перемещаясь из угла в угол, скучающая Арабелла. Увидев... невредимого дядюшку, она с облегчением выдохнула, отметив кольнувшую в самое сердце тревогу за Питера Блада. «Вы очень не рисковали, милорд?» — серьезно спросила она лорда Джулиана, после того, как они церемонно обменялись дежурными приветствиями. Но его светлость честно ответил ей, что никакого особенного риска не было. И да, он не врал, лично для него риска не было ни на г р о ш Его холёное, аристократическое лицо оказалось более задумчивым, и, явно чувствуя в её взгляде вопрос, он ответил. «Мы разрешили капитану Бладу беспрепятственно выйти в море при условии, что губернатору Бишопу не причинят вреда». Блад дал м н е с л о в о и сдержал его. На её печальном лице выступил неслабый румянец. Она охотно п р о д о л ж и л бы разговор на эту тему, но у господина губернатора было совсем другое настроение. Он пыхтел, фыркал, хмыкал, топал ногами и негодовал при одной мысли о том, как вообще можно верить слову вора и пирата. Уже часа в три ночи, за поздним ужином или ранним завтраком, Бишоп, не затыкаясь, говорил о своих страшных планах поимки капитана Блада. о том, каким ужасным пыткам он его подвергнет, как после этого лично затянет петлю на его шее, а потом еще и... Полковник на нервах и безудержу глотал крепленое вино. Его речь становилась все грубее, а угрозы ужаснее. Описание пыток все бессвязнее, постепенно переходя на совершенно невероятные и даже не слабо эротические, не говоря уж о совсем неприличных. В конце концов, Арабелла не выдержала и выбежала из-за стола, лишь бы не разрыдаться. Бишоп не так часто раскрывал перед племянницей свою истинную сущность, но в этот вечер излишне е выпитое вино развязало язык жестокому плантатору. Он лаялся так, что мог бы вызвать зависть любой портовой торговки просроченными овощами. Изысканный лорд Джулиан с не меньшим трудом выносил омерзительно пьяное поведение полковника Бишопа. И даже не извинившись, он у ш ё л вслед за Арабеллой. Хотя пьяному, охамевшему губернатору, убежденному, что весь мир вертится вокруг его непомерного эго, было плевать на такие мелочи. Посланец короля вприпрыжку дунул вслед за мисс Бишоп, чтобы передать ей просьбу капитана Блада, так как ему казалось, нынешний вечер был для этого крайне благоприятен. Романтизм на контрасте с пьянкой мог бы дать желаемый результат. Но красавица Арабелла ушла спать, крепко закрыв дверь от всех вампиров. И лорд Джулиан вынужден был, несмотря на все свое высоко поднявшееся нетерпение, отложить интимное объяснение с дамой до утра. На следующее утро, еще до наступления жары, он нашел мисс Бишоп, гуляющий в саду, среди цветущих азалей. у э й т быстренько бросился на перерез, а Рабелла с улыбкой попробовала увильнуть, но он, чуть запинаясь, заявил, что имеет деликатное поручение к ней от самого капитана Блада. «Э, точно мне? Не вам, не дядюшке?» Лорд Джулиан сразу заметил, как она встрепенулась, насторожилась и начала нервно кусать пухлые губы. Также он обратил внимание и на ее бледность, и на темные круги под глазами, на необычно печальное выражение глаз. Они вдвоем перешли в тенистую аллею, обсаженную благоухающими апельсиновыми деревьями. Лорд Джулиан, откровенно любуясь ею, не а л л е и не переставал удивляться сам себе, почему вдруг ему понадобилось так много времени, чтобы заметить тот факт, что именно Арабелла и была той самой милой, нежной, желанной женщиной, которая могла бы озарить всю его банальную лондонскую жизнь, превратив ее в экзотическую колониальную сказку. А может быть, ему просто нравились боль и неосознанный пояс госпожи? На Арабелле было платье с тонкой блестящей т к а н и а на ее высокой груди, как кровь, пламенела только что сорванная в саду пунцовая роза. Короче, конкретный... «Южный т и ч «Вы говорили о каком-то поручении, милорд», — напомнила она, не пытаясь даже скрыть свое нетерпение. «Не тяните кота». Лорд Джулиан в замешательстве перебирал фальшивые кудри своего запасного парика, несколько смущаясь и обдумывая, с чего бы лучше начать. «Он просил меня, — наконец спискнул он, — передать вам, ну, что он, что в нем... «Сохранилось еще кое-что такое от того джентльмена, которого вы когда-то знали». «Какой в этом смысл?» — печально произнесла мисс Бишоп. «Он снова пират и мятежник». Лорд не понял ее. Впрочем, она и сама слабо понимала, что несет. «Я думаю... Нет, я точно знаю, что вы... Может, вы были несправедливы к нему? Я мог бы... Впрочем, ну ах, зачем же...» «Не всем дано так тонко разбираться в людях». Явно нервничащая Рабелла не спускала с лорда Джулиана строгих карих глаз. «Если вы просто скажете мне то, о чем он вас просил, то, может, я сама сумею лучше во всем разобраться». Лорд Джулиан заметно стушевался. Дело было деликатным и требовало осторожного подхода. Впрочем, его не столько заботило то, как выполнить поручение капитана Блада, сколько то, как именно использовать это в своих собственных интересах. Его светлость, весьма опытный в искусстве обольщения женского пола, всегда чувствовал себя как рыба в воде среди манерных светских дам. Но сейчас он почему-то испытывал необъяснимую неловкость перед этой прямой и бесхитростной девушкой, скромной племянницей крутого колониального плантатора. То есть она же и в нос могла заехать, если что. Блуждающий взгляд его светлости следил за выражением глаз мисс б и ш п и лишь когда нетерпение в них приобрело оттенок желания силой вытрясти из него правду, скромно начал первым. «Мне нелегко это говорить, разрази меня гром. Этот человек заслуживает лучшего отношения, и, говоря между нами, мы все дружно мешали ему стать иным. Ваш дядя своей неразумной злобой, вы своей странной принципиальностью». А ведь только ради вас он взял офицерский патент. Хоть бы похвалили разок, как, например, я. Я знаю, знаю!» Едва не плача, воскликнула Арабелла, постукивая белым лбом о ствол пальмы. «А вы? Какую же роль здесь сыграли вы? Зачем вам нужно было вместе с нами портить ему жизнь?» «Укуси меня, вампир!» Словами Блада ответил его светлость, а потом отчаянно бросился к ее ногам. «Умоляю!» «Мисс Арабелла, я только передаю его слова. От себя я ничего не добавляю. Я честен с вами. Да добивайте уже!» Он сказал, что само мое присутствие затруднило ему восстановить свое доброе имя в ваших глазах. А без этого ни о каком искуплении для него не могло быть и речи. Она скрипнула зубами и в недоумении приподняла его за грудки. «Ваше присутствие?» «Чего-то там затруднило для восстановить, но без этого имя не искупается, а попроще никак нельзя». Было ясно, что она просит разъяснить значение этих слов, иначе быть беде. И Уэйт, краснее ей, волнуюсь, и в о л н у я с ь стал путанно и з б и в ч и в о объяснять. «Да, он сообщил мне о в таких выражениях, я понял из них то, на что хочу очень надеяться, но не осмеливаюсь верить». Богу известно, что я не бабник, мисс Арабелла. Он говорит, что вы, а я нет. Я, я как-то короче, можно?» Тяжелая ручка племянницы плантатора отвесила ему первую поощрительную оплеуху. «Нельзя, дьявол, вас побери!» Тонко взвыл его светлость. «Прежде всего, позвольте мне рассказать вам все с самого начала. Представьте, я заявился к нему на корабль, требуя немедленной выдачи вашего дядя». Платтер смеялся мне в лицо, ведь полковник Бишоп был заложником его безопасности. А я сам в своем лице добровольно дал ему еще одного заложника, по меньшей мере, столь же ценного, как и полковник Бишоп. Но на самом деле, куда более весомого. Я ведь посол короля, вы понимаете суть. И? Арабелла подбодрила его еще двумя легкими подзатыльниками. И? Больно же! А вы не съезжайте с темы, ну? Ну, все же капитан попросил меня уехать. Он сделал это не из страха, нет, и не из какого-то личного уважения ко мне. Я, кстати, был бы не против остаться. Я не сомневалась. Вам руку выкрутить? Ой, мама! Да говорю я, говорю. То есть это он говорил, что ненавидит меня по той же причине, по которой беспокоится о моей безопасности? Я не понимаю, — устало призналась Арабелла, ослабляя захват на его шее, и лорд Джулиан счастливо задышал. Все это как-то тупо, дебильно и логически противоречиво. Это так только кажется. А все дело в том, дорогая моя Рабелла, что этот несчастный осмелился полюбить вас. Она вскрикнула и схватилась рукой за сердце. Ее сердце учащенно забилось. В полном изумлении она смотрела на тощего посланца короля, который в свою очередь смотрел, как она держится за могучую левую грудь. «Я... я напугал вас?» Озабоченно сглатывая слюну, спросил он, осторожно пытаясь приобнять ее за талию. «Увы, но как частный человек я... я должен был все вам рассказать, чтобы вы, наконец, знали правду. А что? А я такой...» «Продолжайте», — чуть севшим голосом попросила мисс б и ш о п аккуратно снимая его потные ладошки со своей талии. «Капитан Блат считает, что я мешаю ему добиться от вас взаимности. Быть может, он даже с удовольствием убил бы меня на дуэли. Представляете, какой ужас!» «Не представляю», — прошептала Рабелла. «Какой ужас?» «Да никакого ужаса!» «Но поскольку моя смерть могла бы причинить вам нестерпимую боль...» Не слыша ее, страстно продолжал лорд Джулиан. И раз ваше счастье для него, драгоценнее всего на свете, он добровольно отказался оставить меня как заложника. — Какая жалость! И не говорите! Его светлость опять умудрился расставить неправильные акценты. — Я ведь мог бы погибнуть во время вспыхнувшего боя, и, возможно, что вы стали бы оплакивать меня. — о «Только не это! Почему же? Я вполне мог погибнуть!» Мисс Бишоп хотела что-то сказать, даже подняла руки над головой, словно желая то ли обнять его светлость, то ли дать ему по башке. «Он сказал, что если для вас он вор и пират, если из нас двоих вы предпочли меня, то ваш выбор был сделан правильно. Поэтому он предложил мне покинуть корабль и приказал сделать вас счастливой. Вот так!» «И я у ваших ног. Оцените же это!» Затаив дыхание, он сделал шаг навстречу и простонал. «О, о не молчите! Мое счастье зависит от вашего ответа. Я так жду и жажду!» Но Рабелла продолжала молчать. В глазах ее стояли бессильные слезы. Мучительные сомнения вкупе с приступом ревности вдруг овладели лордом Джулианом. До этого момента он не знал отказов и не привык сомневаться в себе. «Я что-то не так сказал?» Девушка отвернулась от него и сквозь листву апельсиновых деревьев стала смотреть на блестящую гладь огромной бухты и облака, п л а в у щ и е вдали. «Прошло добрых минут десять, если не пятнадцать». о й чуть не уснул, со страхом ожидая, что она скажет дальше. Но вот Арабелла, наконец, заговорила, медленно и распевно, словно размышляла вслух. «Я слишком легко верила всем тем ужасам, которые приписывали Питеру Бладу. Вчера он лично разъяснил мне эту историю с Левосером, которую вы слыхали, в Сен-Никола. А сейчас вы... «Вы сами подтверждаете его порядочность!» «Только очень хороший человек мог поступить так благородно!» «О да! Я сам о себе такого же мнения!» Мягко подтвердил лорд Джулиан, думая, что это комплимент в его адрес. Арабелла тяжело вздохнула всей полной грудью. «Что сегодня стоит ваше или мое мнение?» Сказала она, колыхнув своим высоким достоинством еще раз. Как тяжело и горько думать о том, что если бы я не оттолкнула его вчера, он мог бы быть спасен. А сейчас он снова изгнанник, ведь когда-нибудь его поймают и повесят, и виновата в этом буду я, одна я. Нет, нет, единственный виновник всего — это ваш дядя с его дикой злобой и ослиным упрямством. Не обвиняйте себя ни в чем, я же себя не обвиняю. Арабелла взглянула на него, как на законченного психа, но кари е глаза ее по-прежнему были полны слез. «Как вы можете так говорить?» — воскликнула она. «Он же сам рассказал вам, что виновата именно я. Он сам говорил вам о том, как грязно и жестоко я оскорбляла его, как чудовищно себя вела, и вы ведь... вы знаете, что он был во всем прав». «Не огорчайтесь, милая Рабелла!» — тщетно успокаивал ее лорд Джулиан, вновь пытаясь тянуть шаловливые пальцы к ее талии. «Поверьте мне, я сделаю все возможное, чтобы спасти его!» «Я и не на такое способен! Я...» — от волнения у нее перехватило дыхание. «Правда?» — воскликнула она со страстной надеждой. «Вы обещаете?» «Клянусь вам! Все, что смогу! А ведь я могу многое!» Томно ответил он, облизывая тонкие губы длинным языком. «Но вы не ответили на мой вопрос, Арабелла». «Какой еще вопрос?» Она уставилась на него, как на сумасшедшего. «Какие еще нафиг вопросы, если речь шла о судьбе ее Питера?» «Вопрос, касающийся лично меня», — нервно вздрогнул лорд Джулиан. «Я хочу знать то, чему верил Блад и что заставило его уйти. Правда ли, что я вам не безразличен?» «Не безразличны?» — тупо повторила она. «Нет, ну, конечно же, нет! Мы добрые друзья, лорд Джулиан, и навсегда останемся добрыми друзьями!» «Друзья! Фигли! Что, это все? Добрые друзья?» — простонал он, не то с отчаянием, не то с разочарованием. «Я прошу не только вашей дружбы, Арабелла! Я уже хочу большего! Мне можно? Прям пора даже!» в о всю! И во в с ё Выражение ее лица стало снисходительным. Арабелла мягко попыталась высвободить свою руку. Сообразив, что она может уйти, посол только усилил хватку. «Рисковый мужик, не находите?» «Мы не поняли друг друга». «Мисс Бишоп, я хочу...» Договорить была не судьба. Выросшая на колониальном острове, Дочь плантатора ловко развернулась, заставив его разжать пальцы, и заломила изящное запястье его светлости за спину, воткнув лорда Уэйда аристократическим носом в стену. «Арабелла!» — з а о р а л он с вполне искренней болью в голосе. «Я останусь вашим другом, лорд Джулиан». «Запомнил, идиота, кусок! Только другом!» Арабелла разжала захват. Потом она изящно поправила шляпку — шаловливо покосилась на посланника короля, хихикнула два раза, разряжая обстановку и, качая бедрами, как каравелла, пошла к выходу из сада. Недостроенный воздушный замок рухнул, а его светлость п о ч у в с т в о в а л как на него свалилось жуткое несчастье. Он был самонадеянным человеком, не привыкшим получать отказы от женщин, и поэтому он никак не мог понять причину такого сурового отлупа, от провинциальной девицы с какого-то там Барбадоса. Ну, не дано оно ему было. Она обещала ему пошлую бабскую дружбу, а ведь он мог обеспечить ей такое высокое положение, которое племяннице колониального плантатора даже не снилось. Разве он не молод? Разве не красив? Или ей не нравится его аккредитив? И тут до его светлости наконец дошло. «Это Питер Бладт?» «Где? Кто? Что?» «В смысле Питерблат?» Едва не изогнувшись винтом, резко обернулась Арабелла, и лицо ее покрылось густым румянцем. «Не знаю. Не у в е р е н н о Это было неправдой. Сегодня с ее глаз спала пелена, и это понимание, запоздавшее на целые сутки и года, наполнило ее сердце жалостью и тоской. От жалости до любви у женщины один шаг. Опытный в таких делах лорд Джулиан — Тут же испытал удар жгучей ревности, а поскольку личная обида в нем была сильнее чувства долга, посланник министра короля с того момента начал заниматься тем, что более всего походило на подлость. Да что там походило? Конечно же, он сходу пообещал Арабелле использовать все свое влияние для защиты бедненького корсара. Но на деле втайне начал подстрекать ее дядюшку, помогая ему в составлении планов поимки и казни капитана Блада. То есть его светлость удивительно быстро оскотинился. Несколько дней спустя, когда Ямайская эскадра вышла в море, в каюте флагманского корабля вице-адмирала Крофорда вместе с полковником Бишопом сидел и коварный лорд Джулиан Уэйт. В их совместной поездке не было никакой необходимости. Более того, прямые обязанности губернатора требовали, чтобы Бишоп оставался на берегу. а его тощая светлость вообще не мог принести никакой пользы на военном корабле. И все же они оба отправились на охоту за капитаном Бладом. Общая цель связала их и даже создала некое подобие пошлой дружбы. Элегантный лондонский мажор и тупой садист-плантатор с Барбадоса. Люди, крайне отличные друг от друга по своему воспитанию, положению и элементарной культуре, сошлись в одном — убить Питера Блада. Эскадра крейсировала у берегов острова Гаити, ведя наблюдения за наветренным проливом и страдая под зонтиками от наступления дождливого сезона. Но, несмотря на огромный посыл энтузиазма, охота оказалась безрезультатной. И месяц спустя они вместе вернулись в скучающий порт-роял с пустыми руками, где их ожидали крайне неприятные известия из Старого Света. Общеизвестно, что махровая мания величия Людовика XIV в конце концов разожгла в Европе пожар войны. Французские легионеры с шуточками и песнями опустошали винные райинские провинции, а потирающая руки Испания тихой сапой примкнула к тройственному союзу государств, объединившихся для защиты от неистовых притязаний с б р е н д е в ш е г о короля Франции. Но это было еще не самое худшее. Из той же Англии, где простой народ изнемогал от изуверской тирании короля Якова, ползли непроверенные слухи о гражданской войне. Сообщалось, что якобы Вильгельм о р а н с к и й получил официальное приглашение прибыть в Лондон с целью занятия с задом трона. Теперь каждый, прибывающий из Европы корабль, доставлял в Порт-Роял новые и все более тревожные известия. Вильгельм спешно прибыл в Англию, А в марте 1689 года н о я м а й к и вдруг узнали, что он таки взял английский престол. Меж тем, законный тиран Яков бежал во Францию, пообещавшую оказать ему всяческую военную помощь. Естественно, что тощего родственника лорда Сендерленда никак не могли радовать столь грустные известия. По факту, он уже мог смело считаться безработным. А вскоре было доставлено письмо, или уже скорее приказ, уже от нового министра иностранных дел короля Вильгельма. В нем губернатору б и ш у п у сообщалось о начале войны с той же Францией, что должно было отразиться и на общей политике колоний. Как король Яков, прячущийся во Франции, объявил же и войну вообще ни у кого не укладывалось в голове? Тем не менее французские колонии дружно намеревались защищаться. привлекая для этой цели беспринципных пиратов т о р т у г и и вечно голодных вампиров. А кто бы рискнул их осуждать? В связи с этим в Вест-Индию направлялся генерал-губернатор Лорд Уиллгби. И с ним на всякий случай следовала эскадра под командованием адмирала Вандер Кейлина. Вампирская война в новом свете грозила вспыхнуть по всем фронтам, и уж тут мало не показалось бы никому. Лорд Джулиан пока не получала никаких известий лично для себя, понятия не имея, что ему следует делать. Поэтому он поспешил установить с полковником Бишопом еще более близкие и дружественные отношения в надежде на заключение брака с Арабеллой. Ибо власти меняются, а вот прибыль от сахарных плантаций нет. Собственно, ж е л а н и е девушки тут никакого особенно не интересовали. Полковник же, в свою очередь, Опасаясь отставки, тоже мечтал породниться с лордом Джулианом, прекрасно понимая, что такой аристократ, как у э й т при любой власти всегда будет занимать высокое положение. Оно не тонет. Короче говоря, в конце концов, между ними установилось полное взаимопонимание, и лорд Джулиан на ушко сообщил губернатору все о Питере и Арабелле. По большому счету... «Единственное наше препятствие — это сам капитан Блад», — прямо рубанул он. «Девушка любит его». «Дура! Это она без разрешения!» — грозно воскликнул Бишоп. «Я ей не позволял такого». «Я тоже». Тем не менее, Рабелла сама мне в этом призналась. «Какое бесстыдство! Какой позор!» «Клянусь дьяволом! Я с ней разделаюсь по-своему!» «Вы идиот, Бишоп. Поверьте мне, я в этом разбираюсь». п р е з р е н и е лорда Джулиана, словно ледяная ванна охладила пыл, работорговца лучше любых доводов. Плантатор испуганно прикусил язык. «Девушку с таким характером нельзя убедить угрозами или плетью. Она ничего не боится. Просто прекратите мешаться у меня под ногами». «Совсем не мешаться?» «А, черт побери, что же делать?» «Ловить пирата. До тех пор, пока Питер Блад жив, она будет ждать его». «Ага». «Но если мерзавец исчезнет, то она утешится в ваших объятиях». «Ну вот, теперь вы начинаете рассуждать здраво». Вяло похвалил его Джулиан. «Главное, слушайте меня, и будет вам счастье». «Да уж, теперь мы возьмем негодяя за жабры», — с энтузиазмом воспрянул Бишоп. «Война с Францией снимает с нашего флота все запреты по отношению к Тартуге. Исходя из государственных интересов, нам следует напасть на этот грязный рассадник», «Проклятого пиратства!» «А одержав победу, мы по-любому неплохо зарекомендуем себя перед новым правительством», задумчиво протянул его светлость, теребя кудри парика. «К тому же там столько золота!» «Мы отправимся к этому разбойнику прямо в его берлогу», захохотал Бишоп. «И превратим Тартугу в груду развалин, где, наконец, повесим изменника Влада!» Мысль о разграблении этого богатейшего города им обоим явно нравилась. Они не учли лишь одну изменчивую величину — вампиров. Два дня спустя, то есть примерно через три месяца после ухода Блада из Порт-Рояла, эта парочка вновь отправилась охотиться за неуловимым корсаром, взяв с собой всю эскадру и несколько вспомогательных кораблей. Официальная версия похода заключалась в том, что англичане намерены совершить налет на французскую часть острова Гаити. То есть от похода на т о р т у г у их все-таки умудрились отговорить более опытные капитаны кораблей и старшие офицеры. Погибать из-за л ж и в ы патриотизма не хотелось никому. Разгром гнезда грязных пиратов пришлось временно отложить. Поэтому в первую же ночь огромная каюта императора, флагманского корабля из к а д р ы вице-адмирала Крофорда, превратилась в банальный кабак. Виски, ром и контрафактная польская водка лились рекой. Полковник Бишоп с лордом Джулианом накачались до самого свинского состояния и в своих залитых синькой мозгах радостно представляли скорый конец Питера Блада. Они обсуждали и даже спорили, кто именно собственноручно наденет ему петлю на шею, а кто будет хихикать, пока наглый доктор будет плакать и молить о пощаде, смешно извиваясь на виселице.